4. Пленников увели в подвальное помещение, находящиеся в том же здании, где их допрашивал сам Лерн-генерал, глава всех повстанцев на планете Фотокс. Конвоиры заперли их в отдельном помещении, хотя когда они проходили мимо, то видели других, где размещались пенные миротворцы, попавшие в руки сепаратистов в ходе городских боёв. «Ты действительно решил воевать за них, удивленный и возмущенно прошептался Жан Фейс. Стрелять в других миротворцев? Да. Но у них же нет ни единого шанса. Нашёлся шансов не знаю. Но вот у нас действительно нет ни единого шанса, если мы не присоединимся к ним. Все, что я сказал, истинная правда. Нам просто не повезло, что мы попали в такой переплет, из которого нет ни одного выхода. Ещё из-за тебя. Скажи еще полукровку, — усмехнулся Джерри. Если бы не я, мы все полегли бы еще тогда в той безумной и безнадежной атаке унтер-офицера. С этим было не поспорить. Сержант, пристыженный, отошел к стене и присел на корточки. Ну что с нами и сделают здесь. Нас проверит на детекторе лжи или сывороткой правды. Не думаю, что кто-то из вас такой уж яростный приверженец миротворцу». Опрос бойцов показал, что так и есть. Все пошли в армию по разным причинам: заработать денег, вырваться из своих деградирующих нищих миров, кто-то вообще по приговору, так я и думал. Но нас заставит воевать за них против миротворцев. скорее всего, у кого-то с этим возникнут трудности. Дональден снова Сноу осмотрел своих бойцов. Теперь на их лицах появилось сомнение. Среди ратусов могли запросто попасться их соплеменники, и не просто соплеменники, а друзья и даже соседей по фермерским плантациям. Большинство из направленных на Футокс уроженцев Карастауна, как в случае с Дином, подумал Джерри. Он вообще может столкнуться лицом к лицу со своим братцем Каргленом, если тот выжил после налёта ресников в их тыл. Хотя на его счет можно не волноваться, поверх головы стрелять не будет. Внешний вид Дина подтверждал эту мысль, хотя оставалось сомнение в том, понимает ли он вообще, о чем идет речь. Сейчас Джерри не мог прийти к однозначному выводу. «Не возникнет», — сказал рядовой Клега после долгого молчания, и один за другим его поддержали остальные. Хорошо. А вот и я, с радостью в голосе воскликнул, осclientWidth импровизированную камеру. Этим висельчиком оказался лерн-майор Валло. Не ждали? Никто не ответил. Сидевшие на корточках солдаты встали на ноги. Лерн-генерал приказал мне проверить у всех вас на уснушивость, и будьте уверены, я вас проверю, с угрозой в голосе сказал он и указал на Жере добавил: "И начну я с тебя. Пошли за мной". Джерри пошел вслед за дютантом Лерн-генерала. На выходе его схватили под руки конвоиры, и у Дональда мелькнула предательская мысль, что никто его не станет проверять на лояльность, а просто шлёпнут за углом и все дела. Его парадоксальная смесь выдержки и апатии не позволила ему задергаться и выдать свое эмоциональное состояние. К счастью, самые худшие опасения не оправдались. Пленника привели в отдельную комнату с голыми стенами. В центре комнаты стоял обычный стул, но с самодельными ремнями-захватами на ножках и подлокотниках, а также спинки для удержания торса. "Садись", приказал Вало, указав на стул. Доннерден подчинился. Двое охранников, которые его до этого конвоировали, с нароем затянули все ремешки и закатали ему рукав. Хрипкий докторишка уже готовил препарат и вставил ампулу в нё шприц. Может, ты и заподвал мозги самому Лен генералу Полукровка, но меня ты не провел». То нервно расхаживая по комнатке, то вплотную приближаясь к Джерри, заговорил Волло: "Я на чую твою гнилую душонку, твое второе дно, и поверь мне, я выжму из тебя всё, его». Этот возглас предназначался доктору, который привычным движением приставил мне шприц к руке и впрыснул сыворотку правды. Хоть бы продезинфицировали сначала что ли, помошившись от острой боли, принесшей искреннюю радость адъютанту Ленг генерала, прокомментировал Джерри. Это еще что? А вот сейчас ее будет по-настоящему хорошо, пообещал Вало. Доналдунок крайне не понравилось то, как он это сказал, и действительно через минуту его буквально начал ломать. Сначала по всему телу разлился невыносимый жар, будто внутри заработала ядерная топка. Кожа мгновенно покрылась испариной, и одежда мгновенно прилипла к телу. Потом началась настоящая ломка. Казалось, мышцы сейчас лопнут от напряжения, удерживающие ремни впились в кожу. Но вскоре почти все прошло. Препарат стал действовать, подавил волю к сопротивлению. Этого момента и ждал Вало и стал задавать первые вопросы. Как тебя зовут? «Джерри Доналден. Звание? Капрал Откуда ты родом? С земли или с Каталана, задумался Джерри. Он был зачат еще на Земле, но родился на Каталане. Впрочем, вяло подумал он, ни то ни другое название, дознавателю ничего не скажет. Он проверит эти названия, и ничего не поймет», – снова подумал Джерри, словно наблюдая за собой со стороны. Вдруг он понял, что размышления эти неуместны по действиям сыворотки правды, значит, он может соврать. Немало этому способствовало и то, что он действительно сомневался, откуда он родом. Потому ответил: «С -с, "Не знаю, как так?" И снова, словно пробираясь сквозь дебри своего замутненного сознания, он солгал. — "О, у меня амнезия поясни. Меня нашли возле узаравшегося корабля мистер Мистерианг, подобравший и выходивший меня считает, что прошлым я был контрабандистом". Гало крайне изумился. Он принялся к доктору и спросил: "Может, это блокировка миротворца, и он излагает нам свою легенду?" "Нет, не похоже", с сомнением покачал головой доктор. "Мозговые блокировки проявляются несколько иначе. «Все интереснее и интереснее. Ладно, оставлю твой прошлый в покое. Ты действительно убил миротворца Норби, своего узгодного командира, офицера Палана. Тут Джерри немного отпустила. Можно отвечать чистую правду, да? За что? Он хотел бросить нас в безнадежную атаку на боевиков. Чтобы не погибнуть, мне пришлось её убить и скомандовать отступление. Ты агент миротворцев?» Нет. Зачем они заслали тебя к нам? Ну же, отвечай, каковы твои цели? Меня никто не засылал снова тормозя, ответил Джерри. Со второй частью вопроса возникла заминка. Истинная его цель построение кольца и возвращение в свой мир, но поскольку цели несколько, есть из чего выбирать. Джерри с огромным облегчением выбрал наиболее отвечающие ожиданиям истязателя. "Выжить. Ты дезертир? Да. Ты давал клятву верности императору? Нет. Проклятие". Разочарованию воло не было предела. Все, что говорил этот мироторц дезертир, соответствовало истине. Сыворотка, правды еще не подводила, да и доктор подтверждает, что ничего общего с мозговой блокировкой здесь нет. Хотя странность уже наблюдалась, некоторая заторможенность в ответах присутствовала. Просто он полуукровка нашел объяснение этому феномену балло. С ними всегда какие-то проблемы. Но это ему не поможет. Он продолжил допрос, задавал самые каверзные вопросы, но ничего интересного и нового для себя и для Лерн-генерала не узнал. Этот капрал оказался чист. Не оставалось ничего другого, как закончить с ним, тем более что действие препарата уже подходило к концу, и заняться другими ненавистными ему мироторцами. Джерри всего в слюнях, в полуоборочном состоянии, от обратно в камеру, и забрали очередную жертву для допроса с пристастием. Друзья напоили его водой и положив в сторонке дали прийти в себя. Доннертон тем временем удивлялся: эта сыворотка правды почти не подействовала на него. На добрую половину вопросов он дал почти ложные ответы. Было легче, когда имелась возможность ответить двояко, но он давал и заведомо ложные ответы, хотя это требовало напряжение сил, но все же, все же. Возможно, препарат бракованный, сначала подумал Джерри, но потом он догадался: или скорее всего, он просто не рассчитан на мою генетику. С этими радостными мыслями, что он имеет иммунитет против допросов с пристрастием, Джерри широко улыбаясь, уснул.